«У Портера не было». Хеллстром подавил раздражение, но заметил, что Харви тоже обдумывал эти различия. «Я хотел узнать, мы это проверили?» — спросил Хеллстром. «Нет еще, проверка пока не завершена». «Вы ничего не упускаете из виду?» «Разумеется». «Скажите, когда закончите». «Хорошо». «А как насчет воздушных средств?» — спросил Хеллстром. «Два реактивных самолета прошли на большой высоте более часа назад». «Какие-либо признаки зондирования?» «Никаких. Коммерческие полеты, без сомнения». «Похоже, что чужак устроился основательно». «У него в рюкзаке завтрак. Мы полагаем, что он дождется темноты. Мы регулярно облучаем его на низкой частоте, чтобы он испытывал беспокойство». «Отлично», — Хеллстром кивнул сам себе. «Продолжайте. Если он нервничает, значит делает ошибки. Но не переборщите, не то спугнете до темноты». «Понятно», — ответил Харви. «А что насчет женщины на внешнем периметре?» «Глаз с нее не спускаем. Чужак пришел оттуда. Мы думаем, они связаны». Он прочистил горло с громким хриплым звуком, выдающим его преклонные годы. Хеллстром вдруг осознал, что стариня Харви... Должно быть более двухсот лет. И это очень пожилой возраст для первых колонистов, не испытавших преимущества всю жизнь прожить под управлением муравейника. «Разумеется, они связаны», — сказал Хеллстром. «Могут они случайно забрести в эти места?» — спросил Харви. «Вы допускаете это?» Последовала долгая пауза. Вряд ли, но совсем я бы не исключал такой возможности. Я думаю, они пришли оттуда же откуда и портер, сказал Хелстром. Следу нашим людям на востоке прощупать, что собой представляет корпорация голубых поджигателей, спросил Харви. Нет. это может выдать сферу нашего влияния. полагаю нам требуется соблюдать предельную осторожность особенно если эта парочка пришла сюда чтобы прояснить судьбу портера возможно с ним мы поторопились у меня свои дурные предчувствия на этот счет признал холstromм а что за агентство представлял портер Хеллстром задумался над вопросом. Он касался его собственных переживаний. Портер разговорился под конец. Это выглядело отвратительно и ускорило его отправку под нож и далее в котел. Все же необходимость этого акта могла затуманить суть. Никто из муравейника не могла не позволил бы себе вести себя так даже обычный работник, хотя они и умеют говорить на понятном внешнем языке. Портер сказал, агентство до них доберется, агентство всемогущее, мы знаем о вас, мы до вас доберемся. Портер был первым взрослым внешним, видевшим внутреннее устройство муравейника, и его сердце, Истерическое отвращение при виде самых обычных для жизни муравейника вещей поразило Хеллстрома. «На его истерику я ответил своей», — подумал Хеллстром. «Я никогда не должен этого допускать». «Мы допросим эту парочку более тщательно», — сказал Хеллстром. Может быть, они нам расскажут про агентство? «Вы думаете, правильно будет захватить их?» — спросил Харви.